ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТРИДЦАТЬ. ДЕВЯТОЕ ЛЕТО. ДВЕТЫСЯЧИ ПЕРВЫЙ ГОД. О ЧЕМ МЫ ГОВОРИМ В ДВЕТЫСЯЧИ ПЕРВЫМ? ВТОРНИК. УТРО. БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО. В 8.46 самолёт авиакомпании «Американ Эйрлайнс», вылетевший из Бостона в Лос-Анджелес, врезается в северную башню Всемирного торгового центра. Другой самолёт — врезается в южную башню в 9:03. В 9:37 здание Пентагона таранит самолёт, следующий из Вашингтона в Лос-Анджелес. В 10:03 на поле под Шанксвилем, штат Пенсильвания, терпит крушение рейс United Flight 93, взявший курс на Сан-Франциско. 2996 человек погибли. Страна раздавлена горем. Впервые с 1941-го, со времен Пёрл-Харбора, американцев атакуют на их родине. Мужчина в летнем деловом костюме синего цвета выпрыгивает из окна на 103-м этаже. Шеф-повар из Эль-Сальвадора опаздывает на смену в «Окна в мир» и видит, как в небе вспыхивает пламя, как верхушка здания всего на шесть этажей ниже его ресторана взрывается. Офис компании «Кантер Фиджеральд». Президент Буш в бункере. Беременная вдова героя говорит: "Поехали". Самолёт, разбившийся в Пенсильвании, держал курс на Капитолий. В мире говорят: "На Америку напали". В Америке говорят: "На Нью-Йорк напали". В Нью-Йорке говорят: "На центр напали". По телевидению транслируют благотворительный концерт под лозунгом: "Америка, дань памяти героям". «Гоу-Гоу-Долс» или «Мбискит» исполняют песню «Виш-Ю-Вех-Я». По голосовой почте приходят сообщения от погибших. Спасатели бегут вверх по лестнице, пострадавшие вниз. По Манхэттену расклеены флайеры. Пропал такой-то. Дата, которую террористы выбрали из-за прекрасной погоды, приобретает пугающее значение — 9-11. Мы все будем называть этот день просто 9-11. Если что-то и заботило нас до этого дня в 2001-м, после все утратило смысл, став частью одной большой утраты. Урсула наслаждается материнством. Это удивляет ее саму намного больше, чем остальных. Беременность проходила тяжело. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Сильнейший токсикоз, синдром запястного канала, гестационный диабет, На седьмом месяце предлежание плаценты. Остаток срока она провела в постели на сохранении. На работе новость о том, что она ложится на сохранение, восприняли без энтузиазма. Хенк Сильвер поступил предсказуемо: заявился к ним в дом и предложил ей сменить приоритеты. Не добиваться статуса партнёра, а перейти на полставки или снова стать помощником на подхвате, так сказать. Я беременна, но я не инвалид. Орсула была тверда как кремень. Хенк, ты же меня знаешь, я закончу это дело даже в постели. Ребенок родится, я смогу работать в два раза больше и стану партнером в этом году. Я поставила эту цель с первого дня в твоей фирме. Я не отступлюсь. Хенк старался выбирать выражения. Еще не хватало, чтобы она засудила его за дискриминацию по половому признаку. У самого Хэнка пятеро детей, и он прекрасно понимает. С их появлением жизнь кардинально меняется. Для родителей нет ничего важнее. Урсула скоро это поймет. «Как скажешь, он кивает с кислой миной. Просто имей в виду, если со временем что-то изменится, никто не будет тебя упрекать». «В самом деле, очень мило». Орсула замечает, как меняется отношение коллег с ходом её беременности. Как-то раз она услышала, как двое мужчин в офисе назвали её бабой с яйцами, и ей это польстило. Но сейчас идеально скроенные костюмы и острые каблуки пылятся в шкафу. Орсула округлилась, стала мягче, у неё набухла грудь, а из обуви нализают только балетки от Сальватора Феррагамо. хотя ноги отекают даже в них под столом она скидывает туфли и незаметно потирает распухшие пальцы стоило урсуле объявить что она беременна как коллеги начинают ставить под сомнение её решение обсуждать её за спиной даже ассистенты перешёптываются о ней она не может поверить что стереотипы оживают у неё на глазах ей хотелось прибить хенка он так гордится достижениями своих детей Сквозь подумать только, но никто не шептался у него за спиной, когда эти самые дети появились на свет. Потому что Хенк мужчина. Домо детьми занимается жена. Был бы он холост, приехала бы его мать, сестра, домработница, появилась бы армия нянь и прислуги. Никому и в голову не пришло бы обвинять его, нечего мол перекладывать воспитание детей на других. И плохим отцом И вот точно бы не назвали, и перейти на полставки не предложили бы, не говоря уже о том, чтобы спуститься по карьерной лестнице на ступеньку помощника. Поразительно, но кое-что тревожило Урсулу куда больше, чем карьера и дискриминация. Кто отец ребёнка? Они с Джейком сделали все анализы, какие требовались. Прошли два УЗИ, скрининг для выявления синдрома Дауна, сдали кровь на резус-фактор и генетические отклонения. Но ни один анализ не дал ответа на главный для нее вопрос. Джейк или Андерс? Что-то большее, чем симпатия, зародилось между Урсулой и Андерсом Йоргенсеном еще в Лас-Вегасе, но тогда они не переступили черту. Все случилось в Лапбоке. Вот где делать после работы было совершенно нечего, разве что пить в баре при гостинице. Этот бар и назывался подходящий «Импульс». Оказавшись там в первый раз, Урсула заказала бокал шампанского, а ей принесли просекка со вкусом яблочного леденца «Джолли Ранчер». Пришлось перейти на водку с содовой. К счастью, нормальная водка в баре имелась. Урсула могла выпить 10 шотов за вечер. Напиток оказался достаточно крепким. Уже и уличная жара не так чувствуется, да и бар кажется не таким убогим. Удивительно не то, что Урсула переспала с Андерссоном, удивительно, как долго она этого ждала. Её избранник высокий, широкоплечий блондин, настоящий викинг. В прямом смысле. Он потомок викингов. Он под стать внешности и физической силе. Андерс проявлял смекалку на переговорах и безупречно выполнял свои обязанности. Он заставлял Урсулу работать больше и лучше, вдохновлял её. Когда он был рядом, она чувствовала прилив сил. Она производила на него впечатление? Да, Урсула видела, что да. Это действовало как наркотик. Без его внимания она уже не могла обходиться. А как же Джейк? Пока Урсула потягивала бодрящий цитрусовый коктейль на основе водки с содовой, Джейк ждал её дома в Вашингтоне. Играл в компьютерные игры вместо того, чтобы искать работу. По её мнению, делал всё, чтобы совсем скоро стать таким же интересным и влиятельным, как ейцов Смятку. Но Урсула Каталичека, ей с малолетства прививали понятие о чести. Она не ветренная, или ветренное. Влечение Кандрсу оказалось сильнее морали. Он взломал её код, вскрыл систему безопасности. Какими словами ни назови, они переспали и не раз. Возвращаясь к себе в номер босиком, наскоро нацепив юбку и даже толком её не застегнув, Урсула говорила себе, что всё дело в том, что они с Джейком вместе с самого детства. И даже когда расставались, Она так и не смогла погулять в волю, хотя и стоила, наверное. Нет, это все недостойные попытки оправдаться. Урсула их отметает. Ее вынудили поддаться соблазну. Ей не хватило духу сопротивляться. И вот она наказана за ошибку. Не знает, от кого беременна. Узнав, что она ждет ребенка, Андерс немедленно положил конец их отношениям. Сказал ей тогда, это не мой ребенок, слышишь? И даже если и мой, мне он не нужен. Потом Андерс перешел работать в Нью-Йоркский офис, а его помощница, роскошная блондинка Амелия Джеймс Реннинджер, та самая Эй Джей, отправилась за ним. Они стали жить вместе в лофте где-то в Сохо. «Даже если мой, он мне не нужен». С одной стороны, это успокаивало. Хотелось верить, что раз Андерс так категорично отказывается от отцовства, Значит, отец Джейк, но всё равно Орсула боялась, что у неё родится крупный малыш со светлыми волосами, ведь они с Джейком оба худые и темноволосые. Боялась, что покажут фотографию малыша в офисе, и все сразу поймут, что он копия Андерссона Йоргенсена. 23 января 2001 года на свет появилась Элизабет Бреннеман Маклауд. Два килограмма семьсот граммов, сорок восемь сантиметров. Темные волосики, карие глаза, чем-то похожи на Джейка. «Бог добр ко мне», — подумала Урсула. Понимала ли она, что за измену ей еще предстоит заплатить? Когда бес родилась, Урсула наняла сиделку, поселила ее в детской, но сама вставала каждую ночь кормить. Утром она сцеживала молоко, клеила бирки на бутылки, складывала их в холодильнике. На работу вышла уже через месяц. Её откомандировали в Омаху, штат Небраска. Но Урсула прилетала домой каждые выходные в ущерб сну. Она провела собеседование с двумя десятками нянь и наняла Прю, ирландку 60 лет, у которой четверо собственных детей. Прю прекрасно заботится о Бэс, а Урсула следит за каждым её движением, старается перенять её спокойствие, приучить руку к твёрдости, не отвлекаться, не спешить. "Одно вам могу сказать наверняка", говорит Прю. "Она вырастет, а вы будете скучать по ней маленькой". Урсула справляется на отлично. Она всё делает правильно. К концу месяца она нарабатывает 1000 часов. После дела в Омахе берет еще одна в Бентон-Вилле, штат Арканзас. Джейк интересуется, нет ли назначения ближе. Он помогает, ни в чем не уступает Урсуле в уходе за Бесс. Иногда делает даже больше. Как-то раз она застала его в детской. Он танцевал с дочерью под Моцарта. Джейк вышел на работу. Он занимает пост вице-президента в фонде исследований муковисцидоза. Ему приходится разъезжать по стране и встречаться с донорами. Третье дело, которое поручают Урсуле в Вашингтоне. Поэтому она сама кормит Бэсс утром и вечером. Наступает лето. Бэсс понемногу ест твёрдую пищу, и Урсула покупает фермерские продукты, сама готовит на пару, делает пюре. Джейк удивлён. Урсула никогда в жизни не готовила. Бэсс растёт не по дням, а по часам. Она переворачивается, сидит, улыбается, смеётся, гулит. У неё улыбка отца. Ах, эта улыбка. Только она способна растопить сердце Урсулы. На день труда Джейк уезжает на Нантакет, а Прю навещает дочь в другом городе. И несколько дней Урсула проводит с малышкой одна. Она идеальная мать, идеальная работающая мать. Укачивает Бэсс на руках, кормит, переодевает, гуляет с ней в парке и качает на качелях, читает ей и укладывает спать. Пока ребёнок спит, Урсула работает, а когда делает перерыв, встаёт на беговую дорожку и нагружает тело. К концу дня она так устаёт, что не может сделать себе бутерброд или заказать доставку из индийского ресторана в квартале от дома. Тогда она наливает бокал вина и съедает яблоко. Джейк возвращается с Нантакета, Орсула выходит на работу, но после длинных выходных ей даже тяжелее вернуться к делам, чем после родов. Орсула задумывается: а не принят ли предложение Хенка Сильвера? Чего она хочет добиться, став партнёром? Денег, престижа или это не более чем подпитка эго? У неё всегда было ощущение, что она способна изменить мир, сделать что-то стоящее. Но она же первая признаётся себе, что пока она занята слияниями и поглощениями, этому не бывать. Неделю спустя у Бэс поднимается температура. Она хныкает и кусает кулачок, чихает, появляется насморк. В понедельник Курсула возвращается домой и Прю сообщает, что нет, это не зубы, как они думали. Нужно показать Бэс педиатру. Прю записала её на вторник, 9:00 утра. Не вопрос. Урсула сходит с ребёнком к врачу, а потом поедет на работу. Ничего страшного, если опоздает. Ты уверена? Джейк кажется обеспокоен. Приот ведёт бес. Ты думаешь, я отправлю няню одну с больным ребёнком? Я не такая мать. Джейк ласково сжимает её плечо. Знаю, что не такая. Ты прекрасная мать. Он говорит это по-доброму. Он вообще самый добрый человек на свете. Но даже в его устах это звучит покровительственно. Он счастлив, что Бэс для неё важнее карьеры, потому что ждал другого. Он гордится женой, но сам не вызвался отвезти Бэс к врачу, хотя ему ничего не стоило отпроситься с работы в пятницу и поехать с друзьями на Нантакет. Урсула могла бы о чём-то таком ему напомнить, но не будет. клубок закрутится, они наговорят друг другу гадостей, А в итоге она все равно поведет Бесс к врачу. Она молчит. Она учится. Урсуле хватает ума приехать в приемную доктора Уэллса первой. Ей нельзя терять ни минуты. Пусть врач осмотрит уши Бесс, выпишет рецепт и на этом конец. Без пяти девять. Персонал клиники толпится в ординаторской. Все готово к осмотру детей столичной элиты. Трудно найти в Вашингтоне более влиятельного человека, чем Дина Дик, помощница доктора Уэлса, и она сама это знает. Урсула появляется в клинике за 5 минут до открытия. Дина вздыхает. Ох уж эти родители. Но лучше раньше, чем позже, думает она. В конце дня, когда на часах 10 минут 6, обязательно прибежит жена какого-нибудь посла с ребёнком под мышкой и мыльной пеной от педикюра на ногах. Вот вам и приоритеты. Дина встаёт, хочет пригласить Урсулу и Бэс в кабинет. Врач постоянно опаздывает, ждать его как минимум минут 10. Медсестра пока взвесит девочку и запишет данные, в кабинете родители обычно успокаиваются. Звонит телефон экстренной связи. «Ну, началось», — думает Дина и берет трубку. «Дорогая, это ее муж Уэс. Что случилось?» Когда Дина уходила на работу, Уэс уже надел костюм и готовил Брейдену и близнецам гренки, слушая утренние новости. «Беда», — отвечает он, — «включи телевизор». Дина сбита с толку. Самолет врезался в башню, и он не могла, В си мирного торгового центра, может кукурузник, пилот-новичок, сильный порыв ветра, мало ли что. Ей некогда рассиживаться у телевизора. Ладно, хорошо, она включит тот, что на кухне. Вот, Сенан. Ого, вот это да. Небоскрёб горит. Наверняка погибли люди. Дина читает молитву и возвращается за Урсулой и Бес. Бесс взвешивают. Медсестра Ким говорит. «Почти шесть килограммов». Вводит малышке в ухо термометр. «Тридцать семь и два. Не страшно». Урсула давала дочери жаропонижающее. В сумке жужжит телефон. Наверное, это из офиса. Ей дали непростое дело с бумажной волокитой и тяжелыми политическими последствиями. «Не давала». В голосе Урсулы появляются стальные нотки. «Не давала». Кимс с раздражением смотрит на её сумку. Врач скоро придёт. Скоро это и через 4 минуты, и через 40. Сестра передаёт ей бесс. Одной рукой-то держит малышку, другой пытается отыскать в сумке телефон. Может, звонит Джейк, хочет узнать, что сказал врач? Если так хочет, мог бы сам отвезти её в клинику. Пусть звонит. Проходит 10 минут. Врача до сих пор нет. На часах 9:15. Из коридора доносятся голоса. Показалось ли в самом деле там все чем-то взволнованы? Может, привезли ребёнка с серьёзной травмой? Кто звонил? Джейк оставил голосовое сообщение. Корсули некогда слушать. Она звонит Марджери, помощнице. Та не отвечает. Как странно. Марджери самая ответственная и исполнительная помощница в Вашингтоне. Проходит ещё 10 минут. Что за неуважение? Урсула хочет выглянуть в коридор, но боится, что её передвинут в конец очереди. Вздымая она возмутится сдешними порядками. Снова звонит телефон. Это Марджери. Ты слышала? О чём? Два самолёта врезались в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. У Марджери такой голос, точно она вот-вот расплачется. Она и расплачется. Да у нее отец-полковник, воевал во Вторую мировую. Наконец Урсула понимает. Всемирный торговый центр. «Говорят, между 93-м и 99-м этажами Северной башни», — всхлипывает Марджори. «Насчет Южной ничего не слышно, мы пытаемся выяснить». Урсула тяжело вздыхает. Нью-Йоркский офис юридической фирмы «Эндрюс Хьюитт и Дуглас» находится на 84-м этаже южной башни Всемирного торгового центра. Андерс. Орсула кладёт бес на стол и трясущимися руками пытается натянуть на дочку бензинон. Выглядывает в коридор. Где все? Решительным шагом она направляется в ту часть, куда вход посетителям строго воспрещён. Дина, Ким и доктор Дженнифер Уэллс стоят у маленького телевизора. На экране самолёт врезается в небоскрёб. И ещё, и ещё раз, как в кино. Орсула вскрикивает. Доктор Уэллс говорит, что уже идёт. Она отвечает, что ей нужно бежать. Не нужно такси, до дома рукой подать. Светит солнце, воздух свежий. Прохожие заняты своими мыслями, некоторые беззаботно болтают по телефону. У витрины магазина электротехники Небольшая толпа. За стеклом плазменный телевизор. Урсула заглядывает через чье-то плечо. На экране самолет врезается в здание. Может, это другое здание? Южная башня? Человек перед ней оборачивается, но с картошкой, глубокие поры, взгляд добрый, в глазах слезы. «Люди прыгают», — говорит он. Урсула почти бежит по улице, толкая коляску перед собой. У них самая крутая коляска, дорогая и эргономичная. Бес спокойно, колеса катятся ровно. Нужно скорее попасть домой. 84-й этаж южной башни. Разрушен или нет? Самолет врезался выше или ниже? Ниже, конечно, лучше, да? А может и нет. Люди прыгают. Урсула закатывает коляску в дом. В вестибюле сидит консьерж Эрни. Он напуган. Урсула это видит. Самолёт только что врезался в здание Пентагона. Как? это она вскрикнула. Урсула достаёт Бэз из коляски и прижимает к груди. Ей нужен Джейк. Где Джейк? Мой муж наверху, он не спускался. Нет, мэм. Урсула торопится к лифту. Подниматься безопасно? Они живут на 11-м этаже. Не станет же самолёт таранить многоквартирный дом, правда? Следующие 2 часа пролетают как в тумане. Пентагон всего в 5 км от города, и его атаковали. 5 км. Если пойти сейчас к реке, можно увидеть дым, где-то в Пенсильвании разбился самолёт. Говорят, летел на Белый дом или на Капитолий. До Белого дома чуть больше километра. На них напали. Несмотря на это, Урсула хочет попасть на работу. Ей нужно знать, что с нью-йоркским офисом. Джек её не пускает. Урсула набирает номер Марджери. Помощница не отвечает. Звонит Хэнк. Вероятно, никто не выжил. Или погибли все, кто пришёл на работу к 9. Он пытается узнать имена погибших. Урсулу трясёт. Андерс жив? спрашивает она. Я дам тебе знать, когда что-то будет известно. Голос выдаёт Хенка. Как и Урсула, Андерс всегда приходил на работу вовремя. Он любил браться за дело прямо с утра. Джейк кричит в соседней комнате. Северная башня рухнула. Просто упала под собственным весом. За ней падает южная башня. Урсула плачет. Вечером сидя перед телевизором, как прикованная с дочкой на руках, Урсула принимает решение. радикально, может быть, безумное. Но что теперь считать безумием? Днём Хенк сказал, что 75 сотрудников их нью-йоркского офиса погибли: адвокаты, помощники юристов, секретари. Андерс считается погибшим. Управляющий партнёр великан Кер Рендел тоже. Его беременная жена, узнав о трагедии, родила восьмимесячного сына. Какой ужас! Амелия Джеймс Реннинджер, Эй Джей, выжила. На 8.30 она записалась на брови где-то в Чайна Тауне, а когда шла на работу, увидела, как в башню врезается самолет. Почему Андерс никуда не записался на это утро? На стрижку, например, или к зубному? Урсула чувствует угрызение совести. Джейк загораживает экран. «Давай-ка выключим, на сегодня хватит». «А если случится что-нибудь еще?» Больше ничего не случится. Орсула выключает телевизор. Бесс уснула в её на руках. Милая, невинная девочка. Она заслуживает жить в лучшем мире, и Орсула создаст для неё такой. Посиди со мной, просит она Джейка. Давай я положу Бесс в кроватку. Сядь. Она вся сейчас огалённый нерв. Джейк садится на краешек дивана. Что такое? Я хочу уехать из Вашингтона, говорит Орсула. Хочу вернуться в Индиану. Что? он смеётся. Что ты говоришь? Понимаю, тебе страшно. Мне тоже страшно и больно, Орсула. Вся страна не знает, как справиться с этой болью. Но мы не можем сняться с места и вернуться в Саут-Бэнд только потому, что там, по твоему мнению, безопаснее. Конечно, можем. Там моя мама и твои родители. Там наша семья. Но твоя работа здесь. Чем ты будешь заниматься в Саутбенди? Курсула нежно целует Бэсс в лоб. Поступлю на госслужбу.